Глава 41. Руби. В агентстве меня предупредили, что работа секретарская слишком простая для моей квалификации. Скоро выяснилось, что это еще мягко сказано. Через три дня мне казалось, что я схожу с ума. В четверг утром Я пришла на работу, одетая в соответствии с обычным офисным дресс -кодом. Сотрудники офиса, значительно моложе и одетые гораздо небрежнее, смотрели на меня враждебно. Одна девушка вообще была в шортах и шлепанцах на босу ногу и весь день откровенно бездельничала. Все они смотрели на меня с подозрением. Я честно старалась подружиться, принесла с собой большую банку кофе и печенье, но против меня сыграл тот факт, что и произвело впечатление на старшего менеджера Майка. Это помешало им принять меня в коллектив, хотя печенье все съели. Меня взяли секретарем на ресепшн, однако посетителей было немного. Приходили в основном по поводу доставки товаров, которые следовало перенаправить на склад. Все прочие сотрудники работали в общем офисе, а Майк — в отдельном кабинете. Кабинеты остального руководства располагались этажом выше. В пятницу за час до окончания рабочего дня я закончила со всеми делами и вышла в туалет. Вернувшись, я с удивлением обнаружила кипу бумаг, требующих моего внимания. Коллеги старательно отводили глаза. Мне не хотелось делать чужую работу, но я промолчала. В конце концов, так быстрее проходило время. Да и что я могла сказать? Их было шестеро, и ни один из них не вел себя дружески выполняя их работу я слышала через открытую дверь болтовню о том куда они пойдут вечером сама же я мечтала как буду жить когда продастся дом можно купить жилье сдавать его в аренду а самой отправиться путешествовать конечно придется экономить искать места подешевле но не страшно впрочем когда я представила себя лежащей на пляже в окружении 20 летней молодежи энтузиазма у меня поубавилась в этот момент Одна из девушек сообщила подругам, что в сентябре летит в Таиланд. Внезапно путешествовать мне расхотелось. В половине пятого все потянулись в дамскую комнату, а через 20 минут стали выходить оттуда со свежим макияжем и выпрямленными волосами. В офисе запахло лаком для волос и свободой. Едва стрелка достигла пяти, девицы дружно устремились к выходу, не попрощавшись. Когда я садилась в машину, Пришло сообщение от Фионы. Родители добрались благополучно. Ты не знаешь, когда они собираются назад? Они отказываются отвечать на этот вопрос, а мама обронила в разговоре, что никогда еще не встречала Рождество в Австралии. Молись за меня. Я рассмеялась. Да уж, так долго сестра не продержится. Я решила заехать в супермаркет, пополнить запасы спиртного. Воздержание отменяется. Если мне предстоит работать в этом дружном коллективе, надо расслабляться хотя бы по выходным. К тому же рядом с супермаркетом была пиццерия. Вскоре в машине пахло пепперони, и мелодично звякали бутылки. Целых два дня я не увижу противных девчонок с новой работы. Надо наслаждаться каждой минутой. Вылезая из машины, я сосредоточила все внимание на том, чтобы держать сумку подальше от пиццы, и не прислонять горячую коробку к бутылке с охлажденным белым вином, так что не особо оглядывалась по сторонам. Вставив ключ в замочную скважину, я замерла, почувствовав, что кто-то стоит у меня за спиной. «Привет, Руби!» Развернувшись, я увидела перед собой Джоша, сына Тома.